Этого оказалось мало. Эй, Фрэнк! Это был Грек. Я еще не успел закрыть за собой дверь бильярдной, а он уже бросился ко мне через улицу. — Ай-яй-яй, Френк, разбойник ты этокий? зачем так делал? Где был, бросил, кора одна меня бросил, когда я голова ударил, ты мне так нужен. Мы пожали руки. Голова у него все еще была забинтована, глаза слегка обалделые, но он нарядился в новый костюм. Нацепил черную шляпу, лихо сдвинул ее на бекрень, повязал ярко красный галстук, обулся в коричневые башмаки и выпустил на обтянутое железом брюшко золотую цепочку от часов. В руке он держал толстую сигару. — Ну что, никак себя чувствуешь? Меня отлично, лучше некуда. Нет, ты мне скажи, почему убежал. Я на тебя сердись, как черт разбойник такой. Ты же меня знаешь, Ник. Посижу малость на одном месте, потом опять на воле поболтаться тянет. Нашел время, когда болтаться. Чем ты тут занимаешься, а? Бездельничаешь, а, старый разбойник, знаю я тебя. Пойдем съедим парови в штекс и заодно поговорим. — Ты здесь один? — спросил я. — Ясно, один. Сам убежал и сам спрашивает. Кора-то верно сидит. Вместе никуда не ездим. Один остается, один едет. За бифштексами мы просидели не меньше часа. Он все рассказывал, как упал в ванной и раскроил себе чееп как доктора сказали, что никогда не видели такого странного ушиба, как ему трудно пришлось без меня, как он за это время успел сменить двух помощников, одного выгнал на второй же день, другой — через три дня, сам сбежал, прихватив с собой дневную выручку. Короче, он бы все на свете отдал чтобы я вернулся. — Фрэнк, я тебе вот что скажу. Завтра я и Кора, мы едем в Санта-Барбара. Имеем право маленько отдохнуть, да? Поехали вместе, Фрэнк, Фиеста посмотрим. Ну как, идет, Фрэнк, там говорить будем. Может, ты ко мне вернешься. Тебе нравится Фиеста, Санта-Барбара? Да, говорят, ничего себе, Феста. Отличная Феста, Фрэнк. Девочки, есть музыка, есть танцы, есть на улице. Здорово. Поехали, Фрэнк. Даже не знаю. Кора сильно сердится, когда узнает, что я тебя видел и не привез. Может, она задирала перед тобой нос, но она говорит: ты славный парень, Фрэнк, все втроем едима, веселиться будем, а? Когда мы вошли в закусочную, там сидело не меньше десятка посетителей, и Кора лихорадочно мыла посуду на кухне, едва успевая менять тарелки. — Эй, Кора, эй, смотри, кого я привел! — О, Господи! — Где ты его откопал? — Глендейл! Он едет с нами в Санта-Барбара! — Привет, Кора! — Как дела? — Сам видишь, она быстро вытерла руки о передник и подала правую мне, но она все равно была мыльная. Потом она взяла поднос с едой и понесла в зал. Грек обычно помогал ей обслуживать посетителей, но сейчас ему не терпелось что-то мне показать, и он оставил Кору справляться с делом в одиночку. Он достал большой альбом и открыл передо мной. А первый лист было наклеено его свидетельство о натурализации, за ним свидетельство о браке, потом лицензии на занятия предпринимательством в округе Лос-Анджелес, его фотографии в пору службы в греческой армии и фотографии его икор в день свадьбы. Дальше шли вырезки. Из газет с заметками о происшедшем с ним несчастном случае. Вы, Рискетти, сдается мне, больше рассказывали о кошке, чем о греке. Но так или иначе, имя его там упоминалось, описывалось, как его доставили в глендольскую больницу и как потом лечили. Сообщение в Лос-Анджелесской греческой газете говорило о греке все-таки больше, чем о кошке. Там поместили его фотографию в парадной униформе, которую он носил, когда служил официантом, а также его краткое жизнеописание. За газетными вырезками следовали рентгеновские снимки, не меньше дюжины, потому что их делали каждый день, следя, как он поправляется. Прикрепил их, он очень хитро по краям склеил листы альбома подво, а в середине вырезал квадратные отверстия, чтобы вставленный снимок можно было разглядывать на свет. Наконец, на последних листах красовались оплаченные больничные счета, оплаченные счета от врачей, оплаченные счета от медсестер. Этот щелчок по черепушке обошелся ему ни много ни мало в триста два доллара. Хотите, верьте, хотите, нет. Красивый альбом, да? Альбом что надо, прям роман с картинками. Конечно, его еще доделать надо, раскрасить красным, синим, белым. Во будет, вот смотри. Он показал мне пару листов который уже успел разрисовать. В углах он вывел тушью кудрявые завитушки, раскрашенные красной, синей и белой краской. Над свидетельством о натурализации реили два американских флага, и восседал орел. Над фотографией, где он был в греческой военной форме, скрестились два греческих флага, и сидел еще один орел. Над свадебной фотографией были изображены два целующихся голубка на веточке. Он еще не решил, чем украсить листь с вырезками. И я посоветовал нарисовать над ними кошку с хвоста, которой сыплются синие, красные белые искры. Идея пришла с ему по вкусу. Еще я предложил над лицензией на предпринимательство. В округе Лос-Анджелес изобразить толстомордовых хомяка с сосиской в лапах. Однако грек не понял намека, и я решил, что объяснять не стоит.